Глава тридцать девятая. Прекрати круги по комнате наматывать. Ты сам на себя не похож. Бросил стоявший в дверях Мэтрим. Дело в девчонке. Если ты Алекси, то да. Черт, Мэтт, я не хочу удерживать ее силой. Подняв бокал с виски, Макс осушил его до дна, сел в кресло и прошелся пятерней по отросшим волосам. Если бы не гребанный Олсен... Моя жизнь была в разы легче, и я бы позвал её на свидание, подарил цветы. Ты слышишь меня, где я, а где цветы? Но я даже на это готов, только бы она прекратила меня ненавидеть. Ненавидеть? Я бы это так не назвал. Прошептал про себя мёд и добавил чуть громче. Может, пришло время рассказать, что на тебя имеет Олсон? Друг, я смог бы помочь. Мне никто не может помочь. Протянул мех, но после минутной паузы всё же выложил перед другом все карты на стол. Без эмоций, ровным голосом он поведал о том, кем были его родители, как они умерли и как он впоследствии лишился всего. Выторговав у крестьяна слово, что тот примет под своё крыло Артёма, даст ему достойное образование и пожизненное обеспечение, Не желая поднимать шумиху, князь пошёл на уступки, похоронив тем самым любые притязания старшего Волконского на титул и наследство. Теперь ты всё знаешь. Гостиницу подготовил для нас Олсен. Он же прислал билеты в театр, который завтра вечером планирует посетить её величество. Представлю ей Лексу и попрощаюсь с моей кошечкой навсегда. Паршивка удача. Выбрал отличный момент, чтобы улезнуть куда подальше. Остаётся только напиться. Чёрт. Произделся несколько ошалевшие приятели, когда Макс закончил свой рассказ. Я подозревал, что с тобой не всё гладко. Рабочие мозги и правильная речь, знания, которых у выращенных на улице парней, вроде меня, нет и быть не может, но не до такой степени. Мне чего теперь Реверансы перед тобой делать и ручку княжевскую целовать. Ты учти, Светлость у тебя звать не буду. У тебя душа темнее ночи. Метрим всегда умел разрядить обстановку, и вот уже через секунду из их комнаты доносился громкий смех. Какая у вас ладная фигурка, милочка, продолжала прочитать бадиска Элиза, кружа меня по комнате. Никаких закрытых нарядов. У меня есть Готовое лёгкое платье из красного шёлка, в котором вы на любом мероприятии будете блистать, как звёздочка. Женщине было глубоко плевать на мою апатию и полное отсутствие энтузиазма. Её неёмной энергии хватало на четверых. Не знаю, где Макс её откопал, но услуги этой модистки стоили любых денег, так как уже через час я, разглядывая и не узнавая себя в зеркале, горела в предвкушении и нетерпении. Нетерпенье знаменавалось вопросом: когда же объявится мех? А предвкушение, каким будет его лицо, когда он увидит меня во всём этом великолепии. Платье действительно было легче пёрышка, оно выгодно оттеняло бледную кожу и облегало во всех стратегических местах, вроде прикрывая их, но в то же время создавая впечатление, что вот-вот что-то интересное промелькнёт. Волосы мы собрали в небрежный пучок, оставив несколько прядей струиться по шее и плечам и так до самой талии. Я сама себе казалась сказочной принцессой и не могла поверить, что эффект этот создавало лишь одно хорошо подобранное платье. Твою мать. Засмотревшись на своё отражение, я не услышала, как открылась входная дверь, и на пороге застыл тот оком я не переставала думать ни на минуту. Тяжело глотнув, Максим сделал шаг в мою сторону. Но резко остановился и Медо наглядел меня с головы до ног. Вся кожа горела под его пристальным взглядом, полным открытого, бесстыдного желания, по чувству в которое моё сердце так и нырвило выскочить из груди. Покосовая нижнюю губу я ожидала хоть каких-то слов, продолжения его реплики, но их не последовало. Он молчал, и я молчала. И только в воздухе явно потрескивало электричество. Первой не выдержала Элиза. «Правда, она прекрасна, господин Волков!» Поиграв бровками, женщина подошла ко мне ближе и расправила ткань на юбке. «И это я даже толком не старалась. Девушка просто прелесть, как хороша!» Макс, даже не взглянув на магистку, быстро кивнул и подошел ко мне. Его близость кружила голову. Мелкая дрожь охватила все тело, а мысли в раз заволокло туманом. Вчерашняя злость растаяла не оставив даже следа. «Ну, я пойду, а вы оставайтесь!» Весело подмигнув мне, Элиза скрыла за дверью, оставив нас наедине. Молча не затягивалась, как готовая лопнуть нить. Не выдержав, я шумно вздохнула. «Куда?» — вышло немного хрипло. «Куда мы сегодня идем?» «В театр! Там будет ее величество! Вас нужно представить друг к другу!» Сказать по правде, я слышала его голос, но не слышала слова, иначе бы страх затопил меня с головой. Встреча с самой императрицей. Да мо ненавидищий императорский дом, да мозга костей отчим отходил бы меня ремнём. Узнав о таком, протянув вперёд руку, как никогда серьёзный Макс дотронулся до одного из свободных локонов и наклонившись, шумно вдохнул. Его близость опьяняла и в то же время пугала. Инстинкты орали стоять на месте, но мозг не слушал. Положив руку на его грудь, что была вскрыта плотной белой рубашкой, я попыталась то ли оттолкнуть его, то ли притянуть ближе. «А что будет потом?» Вопрос сорвался с моих губ раньше, чем я успела его осмыслить. В Максе резко что-то переключилось, и губы скривила уже знакомая мне усмешка. «Потом...» Мы получим свои деньги, я вернусь на помь, а ты станешь принцессой Железной Империи, кошечка.